Структура психики. «Гигантский процент того, что мы делаем, мы делаем бессознательно». Татьяна Черниговская. «Все наши чувства нам для чего-то нужны. Многие со мной не согласятся. Для чего, может быть, нужна обида или вина? Если мне хочется познакомиться с девушкой, но ну, возникает страх, для чего он мне нужен? Мы привыкли оценивать свои состояния с позиции, нравятся они нам или нет». И, конечно, никому не нравится испытывать страх, обиду или стыд. Мы не хотим их испытывать и даже можем пытаться сопротивляться. Но наше сопротивление ни на что не влияет. Эти чувства приходят как бы против нашей воли. Мы можем прекрасно понимать ситуацию и хотеть чувствовать себя, например, спокойно. Но одновременно с пониманием ситуации внутри могут возникать какие-то переживания и физический дискомфорт. Бессознательное. В нашем теле происходят различные процессы, за которые так или иначе отвечает наша нервная система. С одной стороны, это управление работой внутренних систем и органов, которую мы никак не осознаём и обычно можем наблюдать только последствия. Эти последствия проявляются в так называемых реакциях «бей», «беги» или «замри». В различных ситуациях нас может бросать в жар или холод, может происходить онемение, появляться дрожь или тремор, подниматься давление, появляться шум в ушах, усиливаться сердцебиение. Существует много описанных случаев, когда люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, моментально трезвели, получив какую-то стрессовую новость. Если вы сталкивались с подобным, то знаете, насколько это бывает удивительно, когда вы наблюдаете за происходящим с вашим телом словно со стороны, как будто вы пассажир на корабле, попавшим в шторм. За подобные телесные реакции отвечает наиболее глубокая часть психики. Наше бессознательное. Если бы мы изображали психику как дом, то это был бы первый этаж. Другой метафорой является устройство компьютера. Тогда бессознательное можно сравнить с материнской платой. Подсознание. Иногда бывает, что к подобной телесной реакции добавляется и эмоциональная. Или она может возникать отдельно. Когда эмоции захлёстывают и нет возможности им противостоять когда человек погружается в собственные переживания. Яркие и заметные ощущения могут быть связаны и со страхом, и с ситуацией утраты, расставания или обиды. По сути, любые наши переживания сопровождаются соответствующими чувствами. За чувство у нас отвечает подсознание. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что испытываем нежелательные эмоции. Например, боимся без объективной причины. Сердимся или обижаемся на что-то. Некоторые надеются, что обычным усилием воли или своим желанием смогут влиять на чувства. В действительности дела обстоят так, что мы можем попробовать подавить их на время. Отвернуться, не замечать, отодвинуть в дальний угол или игнорировать. Но получится ли это сделать и как долго? Вопрос индивидуальный. Подобное отношение к чувствам это перешагивание через себя, и оно создаёт напряжение. Это напряжение копится и обязательно проявится. И тогда дверь такого склада эмоций не выдерживает и с треском слетает с петель, принося с собой панические атаки или аутоиммунные нарушения. Продолжая рисовать дом нашей психики, можно обозначить подсознание как второй этаж. А в случае аналогии с компьютером мы говорим о прошивке. Программное обеспечение, которое необходимо, чтобы компьютер мог работать. Сознание. Третий этаж — это наше сознание. Наша логика, мысли, понимание происходящего. Это наш критический взгляд и способность анализировать то, что нас окружает. Кстати, вы, скорее всего, замечали в своей жизни, как в стрессовых ситуациях эта наша часть может быть отодвинута. А на первое место выходят именно инстинктивные, телесные и эмоциональные реакции. В разных ситуациях наше тело, наши эмоции и наша логика могут быть направлены в разные стороны. Организм погружается в состояние ступора, ведь он разрывается, как в басне про лебедя, рака и щуку. Всем знакомы ситуации, когда мы хотим что-то делать, но не делаем. Или хотим чувствовать себя легко но ощущаем при этом внутреннее напряжение. Например, человек хочет вести свои соцсети и проявляться, но что-то его тормозит. Или хочет познакомиться с девушкой, но испытывает страх или стеснение. Может быть и обратная ситуация. Когда человек не хочет что-то делать, но ему почему-то приходится этим заниматься. Из-за каких-то обстоятельств, обязательств или норм. И при этом он испытывает чувства, которые вызывают дискомфорт. Например, кто-то ходит на нелюбимую работу или не может отказывать и говорить «нет» другим людям, когда это необходимо. Нам часто приходится с чем-то мириться, терпеть, и в свою очередь это тоже создаёт дополнительное напряжение. Психосоматические реакции тоже относятся сюда. Аллергик не хочет испытывать аллергию а человек с заиканием заикаться. Ещё очень частая ситуация — человек понимает, что за ним нет вины, но почему-то начинает её ощущать. Сознательные желания в данном случае — операционная система компьютера. Есть множество различных программ, но они не способны оказать влияние на прошивку. По структуре она находится на другом уровне. Все наши иррациональные реакции и чувства Находится в подсознании. Ещё один интересный момент. С точки зрения подсознания, все они нам зачем-то нужны. А организм воспринимает их как полезные, со знаком плюс. Например, собака бросается на ребёнка и кусает его. В этот момент в подсознании ребёнка делается обоснованный вывод «собаки опасны», «надо держаться от них подальше». И чувство страха, возникающее в будущем, является сигналом, чтобы он был внимателен. При этом логическое понимание, что собака собаки рознь, не влияет на физиологическую реакцию страха. Всё, что таким образом закрепилось в подсознании, оно сохраняет, так как считает нужным для выживания. Или, например, курение. Все помнят свою первую сигарету. Обычно это происходит в подростковом возрасте чтобы не выделяться из компании одноклассников. Ребёнок не пошёл курить, как все, и вот он уже какой-то изгой. А если он курит со всеми, то его принимают. И сигарета становится чем-то большим. Появляется скрытый смысл. Она становится символом чего-то позитивного. Часто курение становится своеобразным протестом против опеки и контроля взрослых. Тогда это ещё и символ некой свободы. Или ребёнок курит, когда прогуливает уроки. И это соединяется в подсознании с ощущением взрослости и независимости. Получается, что позитивное подсознательное восприятие курения помогает справиться с каким-то стрессом. Но вот человек вырастает и хочет перестать курить. Например, девушка забеременела и решила бросить курить. А мозг говорит ей, не надо бросать. Ты лишишься одобрения в значимом коллективе, в своей стае. Лишишься поддержки и драйва. Хотя это уже давно может быть другой коллектив, в котором никто не курит. Но подсознание игнорирует это. Для него основой являются ориентиры, заложенные в прошлом. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Можно бороться с собой усилиями воли, но сам фундамент, заложенный в детстве, способен измениться во взрослом возрасте уже только вследствие потрясений, или целенаправленной работы с подсознанием. Потому что эта информация становится образцом, который не подвергается сомнениям. Даже наоборот, мы сравниваем всё с ним. Вообще подсознание абсолютно все наши реакции трактует со знаком плюс. Сознательно человек может хотеть чего угодно. Бросить курить, перестать мучиться от аллергии или освободиться от фобии. Но эти желания очень далеки от подсознания. Информация, с которой ребёнок знакомится в возрасте до 7 лет, может оказывать очень весомое влияние на всю его жизнь. Особенно сильно могут сказываться травматичные переживания. Именно в 6-8 лет появляется то, что в гипнотерапии называют критический фактор, то, что помогает нам более осмысленно анализировать поступающую информацию. Критический фактор старательно оберегает подсознание от внешних воздействий. Как служба безопасности, которая никого не пропускает на нижние этажи охраняемого здания? Как появляется психотравма? Но что происходит в стрессовой ситуации, в ситуации опасной или эмоционально яркой? Вся охрана занята, и на нижний этаж к совету директоров может попасть кто-то ещё. Именно поэтому, когда случается что-то стрессовое, могут происходить изменения. Давайте определимся, что считать стрессом. Мы все разные и все по-разному воспринимаем происходящее вокруг события. Но чтобы событие классифицировалось как стрессовое, оно, как правило, должно отвечать трем параметрам. Три параметра стрессового события. Первое. Событие должно быть очень неприятным. Второе. Мы проживаем его одни, нам не с кем поделиться. Или потому что рядом никого нет, или потому что не поймут. Третье. Оно происходит неожиданно. Если что-то случается, но мы этого ожидали, нет такого неприятного сокрушительного эффекта. А вот невидимый удар, как в боксе, самый опасный, к нему невозможно подготовиться. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Подведём итог. Нашу психику условно можно разделить на несколько основных структурных частей. Это бессознательное, которое отвечает за управление органами. Это подсознание, которое отвечает за эмоциональные реакции. И это сознание. Наши мысли, аналитическое, критическое мышление. Этот фильтр критики появляется у нас в возрасте 6-8 лет. Всё, что происходит до этого, ребёнок часто воспринимает как определённый ориентир. И в дальнейшем с этой информацией он сравнивает всю новую. Именно поэтому все наши привычки и все наши чувства зачем-то нам нужны. На уровне подсознания мы воспринимаем их со знаком «плюс». Они все обусловлены решением какой-то задачи. В то же время события во взрослом возрасте также могут оказать на нас значимое влияние и способствовать возникновению эмоций там, где им не место с точки зрения логики. Чтобы стресс запомнился и застрял в нашем теле, событие должно быть крайне неприятным, произойти внезапно и проживаться нами в одиночестве. Сочетание этих трёх факторов и вызывает застревание стресса в подсознании, откуда потом он и начинает влиять на нашу жизнь и на наши реакции не самым лучшим образом.